Капитан нанес визит генерал-губернатору, чтобы поблагодарить за спасение команды судна. Но главная цель визита – разузнать, какие виды имеет Россия на Камчатку. Так и останется она без надзора. Или генерал пожаловал для основательного преобразования северных берегов? Муравьеву, в свою очередь, хотелось знать, сколько китов, тюлени, котиков иностранцы добывают в русских морях, из каких стран промышляют китабои где их базы по вытопке жира великали прибыль. Француз на вопросы Муравьева отвечал уклончиво, с недомолвками. Но, слушая француза, генерал понял, как бы ни была доходна торговля с Китаем в кяхте, тогда единственное торговое место между двумя странами, она не возместит те потери, которые терпит Россия от браконьерства иностранцев. Капитан покинул генерала удрученным. Он понял, Муравьев именно тот человек, который не потерпит не только своих воров, но и чужеземных. Испорченное настроение хозяина шкуны отнюдь не помешало команде близко сойтись со своими соотечественниками. Христиане у пятерых матросов открыла голос, провела с ними несколько репетиций и в доме начальника порта устроила концерт. Муравьев с начальником Камчатки ходил, карабкался по кручам сопок, по кустам Березняка. В случае нападения десанта неприятеля в обход Никольской горы вы его встретите картечью отсюда. Через пять лет шестая озерная батарея, построенная по указанию Николая Николаевича, наведет панический страх на англо-французский десант, не даст захватить порт, а с ним и весь полуостров. Глава вторая. Каждое большое дело Муравьев всегда начинал, усердно помолившись Богу, благословленный священником, если таковой оказывался рядом. Без Бога у него ни не до порога. На поиски Геннадия Невельского его провожал сам Иннокентий, владыка Алиутский и Камчатский, образованный мудрый старец. Не зря впоследствии он будет возведен в Сан-Митрополита Московского. Все дни, пока генерал гостил в Петропавловске, он беседовал с владыкой о мирских делах, науках, о будущем земли Камчатской. Особенно подружились, когда Иннокентий проживал в Иркутске. Он был очевидцем заключения Муравьевым Айгунского договора с Китаем. И тогда сказал, если бы паче чаяния когда-нибудь и забыла тебя потомство, то никогда, никогда не забудет наша православная церковь. Приняв благословение Владыки, Муравьев, наверное, верил, что плавание к Сахалину и поиска Невельского пройдут успешно. Только перед волей холодного моря высокий церковный сан оказался бессилен. При ясной ветреной погоде Иртыш вытянулся из бухты и не успел еще скрыться из вида порт, как заштилило в мертвой зыбе. Штиль опасен не сам по себе, а тем, что не знаешь, сколько придется стоять, лежать в дрейфе, неделю, месяц и откуда подует ветер. Для Муравьева опять наступили черные дни бездействия. Он готов был ночи не спать, скудно питаться, только бы идти вперед. Опять угрюмость, уединение. Николай Николаевич не представлял себе, как бы он пережил целых 10 суток штиля, не будь рядом с ним, екатерины николаевны Она сочувствовала мужу и втайне радовалась тихим солнечным дням, любовалась снежными вершинами гор, под солнцем, удивительно меняющими окраску. На восходе и закате солнца горы становились пурпурными, днем нежно-голубыми, а в сумерках светились чистейшим белым снегом. Офицеры и матросы корабля развлекали пассажиров песнями, игрой на гармошке и балалайке, рассказами о морских приключениях. Элиза достала из футляра виолончель, посадила рядом с собой балалаешников и начала вслушиваться в их игру, а потом вместе с ними устраивали концерты. На одиннадцатые сутки перед полуднем паруса, сначала верхние, затем и нижние, дрогнули, ворохнулись. Море заребило, покрылось барашками. Команда и пассажиры с надеждой смотрели на паруса. Ветер крепчал, дул по пути корабля. Послышались громкие команды боцмана, того самого Кукушкина. И матросы кинулись к мачтам. От бортов судна побежали слабые волны.